Ни летописи не свидетельствуют, ни воспоминание людское не сохранило, чтобы какой-либо народ был таким врагом для своих государей и непокорным слугой, как ваш. Ты, сделавшись изменником своего государю, светлейшему царю Владиславу Сигизмундовичу, восстал против него. И это осмелился сделать не только ты сам, человек невысокого звания или рождения, Но и вся земля изменила ему. Впредь не пишите к нам ваших московских сумасбродств. Мы их уже хорошо знаем. Мы не закрываем от вас стен. Добывайте их, если они вам нужны. А напрасно царской земли шишами, шпынями и блинниками не пустошите. Лучше ты пожарской отпусти к сохам своих людей. Пусть хлоп попрежнему возделывает свою борозду, кузьемка пусть занимается своей торговлей. Так и здоровее царству будет. Писано в московской столице 21 сентября 1612 года. Шпини, о которых писали поляки. Это и шпильмены с Комарохи, и вообще озерники, ахальники. Блинники это московские ремесленники, хлопы, русские мужики. В залах чёрных палатах сидел похудевший Конрад Буссов, терзаемый голодом и сомнениями. Он думал о том, что не пора ли пойти к русским. Поверят или не поверят? Не поверит Куземко. И Конрад Буссов записал в летописи своей: "Боже милосердный, Положи предел всей войне кровопролитной, смягчи сердца упорных египтян, дококаютцы да они в грехах своих и до да покарятся законному государю. Внуши, Господи, его величеству королю польскому благое намерение спасти воинов, столько долго томимых осадою, и даруй русской земле мир и тишину во славу своего имени для блага самих россиян и всех иноземцев да исполнится моление моё не писались слова не вспоминалися изречения библейские был ли когда-нибудь университет с пивом пласт существовал ли а там в чёрной обугленной москве заговорили пушки это князь дмитрий пожарский громил стены из пушечного двора ложились на Кривлёвские дворы, на кровли калённые ядра. За жестокими запорами пусть оправдаются и дадут ответ в этом те, кто были сообщники в этом деле и желали будто бы чести своему государю, и ввели его в такое обидное, подстыдное и позорное бесчестие. А народ московский возбудили, раздразнили и своими насильственными поступками заставили его, разбившегося было на много частей, прийти к согласию и единению. Из речи литовского канцлера Льва Сапеги. Февраль 1613 года. Во время боя между нижегородским ополчением и войсками гетмана Карла Хоткевича Стольниг Григорий Орлов, владетель села Нижнего Ландаха с деревнишками и иных многих поместей, провёл 300 повозов с провизией по нижнему берегу Москвы-реки, потом бродом всю ночью. Довёл возы до Чертольских ворот и здесь был встречен русскими. Польский отряд не приняв боя, бежал, оставив возы. Столник Григорий Орлов пробрался в Кремль. Кремль сильно переменился. Дворец самозванца, что стоял на крыше Годуновского дворца, растащен, и лестница к нему растащена. Деревянный дворец Василия Шуйского растащен. В золотых палатах было моны бы двери и косяки, всё стоплено хотя ещё не зима трава в кремле вся сощипана до земли листья с деревьев сорваны и кора снята той пихоте что прорвалась с Сорловом было хуже всего